Глава 34. -е. Интермедия. По тускло освещенной лестнице, на улице было еще темно, я взбирался, промерзший и счастливый, с трудом подавляя нетерпение, медлил, прислушивался. В квартирах было тихо, там еще спали. Останавливался на площадках, курил, снова и снова повторял себе, а ведь это воля, вот она воля. Почему же я спокоен и ничего особенного не ощущаю? Ведь вот оно, то самое мгновение, о котором столько мечтал, в стольких снах видел, верил и не верил, отчаивался и надеялся. И вот серая лестница, желтые грязные стены. Пахнет кошачьим дерьмом, откуда-то радио, звонит будильник». Сейчас я постучу, войду, и за мной не запрут дверь, не будет поверки, не будет руки назад, решеток, намордников, не будет застойной духоты унылой смеси из кислого пара баланды, парашной вони, терпких запахов прожарки и густого дыхания махорки, при котором дымы всех табаков пресны или плесневело слащавы. Не будет столыпинских вагонов, боксов, не будет конвоиров и вертухаев, ни добродушных, ни злобных. До бутырых пятнадцать минут, тысячи полторы шагов, а ведь там другая планета, тот свет, а здесь воля. Хлопнула дверь, женский голос. Еще входя в дом, я решил, что позвоню Леле лишь после того, как хотя бы из одной квартиры выйдут. Часов у меня не было. Прикидывал. Скоро уже семь. Не рано ли еще? Вот она, дверь. Е. Орлюк. Кажется, там шаги. Скрип дверей. Жду. Голоса, музыка, радио, зарядка. Звоню. Лёля в халате. Она будто не изменилась. Близорукая пристальность доброго взгляда и нарочитая ироничность, чтобы никаких сантиментов. Ага, заявились, наконец, а мне уже надоело ждать. Обнимаю ее и внезапно ощущаю, под халатом только сорочка, и запах мягкий, еще сонный, и кожа белая, ласковая. На миг словно глотнул стакан водки, жаркое напряжение всего тела. Едва слышу, что она говорит. Сам лопочу какую-то чепуху, спохватываю и спрашиваю о сыне. Худой заспанный мальчик выглядывает из-за шкафа. Лёля командует. Немедленно в ванную. На вас же смотреть страшно и противно. Невообразимое чучело. В ванне переоденьтесь. Вот ваше барахло ждет вас уже месяц. Я многословно объясняю, что совсем недавно был в бане что у нас там гигиена, прожарки, в шее ни-ни, и быть не может. В ванной зеркало, а еще лес целоваться, болван, нелепые усищи, черная щетина закрывает лицо, глаза растерянные и воспаленные, покрасневшие, перекурился на тощак Надеваю костюм, трикотажную рубашку с галстуком, выхожу, знакомлюсь с Лелиной работницей, Пью горячий и душистый чай в тонком стакане. Все время порываясь к телефону, лёля разрешает позвонить только после чаю. «Придите хоть немного в себя и не мчите сразу же домой, ведь нельзя, чтобы Майка и Лена увидели своего папочку таким чучелом. Совершенный бандит, Махновец, сколько они вас не видели? Три года?» Леночке тогда было четыре, она, вероятно, вообще ничего не помнит. Да и Майка не очень. Ваша мама и Надя могут потерпеть еще полчаса. Парикмахерская открывается восемь. Сначала побрейтесь, потом езжайте. Звоню домой. Слышу восторженные, ликующие голоса. Мама, конечно, плачет. Лёля укладывает мое тюремное имущество в чемодан. «Вот, не забудьте конфеты, вы должны привезти дочкам гостиниц. Вы же приехали из командировки?» Серое пальто. Его я взял с собой, уезжая в августе 41-го года в Кубинку. Там сменил на шинель. Старшина в коптерке велел уложить вольные вещички в мешок, надписать адрес семьи. Тогда это казалось нелепо наивным. Немцы уже в Смоленске ночью опять бомбили Москву, и вдруг вещички. А какой адрес? Надя с девочками и с мамой еще в июле уехали в Пензу. За два дня до моего отъезда бомба угодила в почту на Ордынке, и в нашем доме вышибло окна, кое-где даже вырвало запертые двери. Сколько наш дом еще простоит? Но приказ есть приказ. На ненужном мешке написал ненужный адрес, и оказалось, что его все все же доставили через два года. Уже после того, как мама и Надя вернулись в Москву из Казани, куда их занесло эвакуации, и где они почти все вещи поменяли на хлеб, на молоко, на лук. Это пальто было очень щегольским в 1940 году, впервые не купленное, а пошитое и впервые из заграничного сукна. Мама купила отрез, доставленный из Львова или Белостока. Ткань породила ее и всех нас, очень плотная, с одной стороны в черно-серую елочку, а с другой в клетку и по меньшей мере четырех разных оттенков черно-серого. Надел это мирное пальто, я вышел на утреннюю улицу, уже многолюдную и шумную. В парикмахерской опять зеркало. Из мыльной пены постепенно возникал некто, смутно знакомый, тощий, растерянно ухмыляющийся. И вот все та же, заставленная шкафами комната, веселые голоса девочек. Майка выросла, говорливая, ласковая, черные косички. А Ленка похожа на японку, сдержанная, словно рассеянная. Мама очень похудела и постарела, на улице я не узнал бы ее. И Надя похудела, сутулится старается быть безнадежно веселой, но вижу, что ей очень трудно и с мамой, и с девочками. Это и Лёля успела мне сказать. Вы не думайте, что только вам было плохо. Я понимаю, вам было очень, очень плохо, но вы должны помнить, Надя подвижница и героиня, и страдалица. Ей с вашей мамой и с вашими девочками бывало ей Богу часто не лучше, чем вам. Она вас... Она сверхчеловечески терпелива. Я бы на ее месте не выдержала и одного дня. Отец не неизменен. Он убежден, что все прекрасно, а будет еще лучше. Передает приветы от родни, рассказывает необычайно подробно, как меня ждали, что было вчера, позавчера, кто что сказал. Еще до меня пришел Миша Аршанский. Он посидел, посуровил но стал настоящим красавцем, очень эффектен в кителе с золотыми погонами. В первый же час приехал еще один старый приятель, Борис Сучков. Он извинился по-другому. Розовый, гладкий, надеколоденный, нарядный, шуба на меху с пышным воротником. И говорил как-то необычно, словно бы невольно покровительственно. «Ну, теперь за тебя надо взяться». «Запрячь в работу! Отдыхай не слишком долго! Не запивай!» Он рассказал о планах своего издательства иностранной литературы, и его недавно назначили директором. «Будем издавать сотни, тысячи книг. Необходимо наверстать все, что упустили за войну. Мы, разумеется, должны быть первыми в мире во всех областях культуры». Не означай, между прочим, как о, само, о самом обычном. Позавчера, когда я докладывал Маленкову, об этом мне звонил Александров, сказал, что лично товарищ Сталин интересовался. Тогда я обратился к Ворошилову, он ведь свой, просветский. Больше месяца я жил в Субатохе, встречи, попойки. В промежутках обсуждал проекты, где работать. Белкин и Александр Аникст настаивали, иди преподавать. Николай Никола... Николаевич Вильмант звал в журнал «Советская литература на иностранных языках». Звонили из Института международных отношений, предложили читать курс немецкой литературы на немецком языке. Михаил Михайлович Морозов, похудевший и обрюхщикой, но все такой же рассеянно-патетичный, убеждал возвращаться в театральное общество в кабинет Шекспира. «Будете, как до войны, моим комиссаром!» В очереди к троллейбусу меня встретил Роман Самарин, обнял, растрог, растроганно перешептывая. «Я все знаю про вас. Я так рад вас видеть!» Записал телефон. «Обязательно нужно встретиться. Я столько хочу услышать от вас!» исаак маркович нусинов расспрашивал о лагере особенно о тех кто сидел с тридцать седьмого года он потемнел сохся эспанилка совсем посидела но говорил так же категорично как раньше он рассказывал что нарастает антисеми... антисемитизм теперь уже и в партийных аппарате даже в цк недавно вызвал меня этакий самоуверенный молодой Но уже раскорбленный чиновник стал объяснять, что нужно ограничить количество евреев в идеологических кадрах, что этого требует ленинско-сталинская национальная политика, и я, как старый член партии, должен это понять. Я ему сказал, что я, правда, больше 30 лет в партии, но уже 60 лет еврей, и одно другому совсем не мешал. Профессор Яков Михайлович М., тоже похудевший и постаревший, был тревожно раздражителен. Жаловался на склоки в университете, на шкурников, приспособленцев и тоже на антисемитизм. Он показал мне большую папку, брошюра, составленная им программа по зарубежной литературе. Статья аспирантки Демешкан, которая врала с явно антисемиткой целеустремленностью, будто в этой программе непомеренно много места уделено таким писателям, как Гейне, Сфейхтвангер, тогда как в действительности они только упоминались в обзорных разделах. Две студентки написали заявление о том, что Демешкан убеждала их в необходимости бороться против засилия евреев в университете и вообще в литературе. Все это я объяснял и ему, и себе в суть последствия нескольких объективных причин. Ведь к нам присоединены еще недавно буржуазные западные области Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Оттуда родом была Демешкан. К тому же и у нас в первые годы войны, пока гитлеровцы побеждали, фашистская пропаганда находила почву, сорняки живучи. Впервые об антисемитизме у нас я услышал в начале 1942 года в латышской дивизии. А летом 1942 года, когда я на несколько дней приехал в Москву и зашел к Белкину в историю Отечественной войны, И Минц, будущий академик, рассказал, как в университете уговаривали отказаться от заведования кафедрой старого беспартийного профессора-еврея. А он, Минц, написал ЦК об этом и еще о нескольких подобных фактах, имевших место в наркомздраве, и лично товарищ Сталин вложил резолюцию «Антисемитизм. Это признак фашизма». Раболепный и трусливый приспособленец Минц тогда показался мне добродушным даже несколько наивным ученым из тех старых большевиков, которые при любых обстоятельствах умеют видеть и хватать главное звено, не ведают сомнений и, вопреки всем личным бедам, непоколебимо верят в партию, в торжество ее идей. Он объяснял, и я был согласен с ним, и сам также думал, что все закономерно. Война вызвала новое обострение классовых и национальных противоречий, которые осложнялись необходимостью национальной и притом именно великодержавной патриотической пропаганды, необходимостью и тактической, и стратегической. Это нужно было понять, отчетливо понять, И разумеется, противоборствовать неизбежным перегибам, крайностям. Также думал я и пять, и десять лет спустя. Они весёлые рассказы Нусинова и М казались мне дружанием усталых, несправедливо обиженных, но от своих бед поневоле субъективистки настроенных стариков. Ведь М ругал даже Сучкова. Тот по поручению ЦК разбирал его жалобу на Демешкан, в разговоре с ним возмущался грязным доносом, отлично все знал и понимал, но, заключи... но заключение написал и нашим, и вашим, а потом опубликовал статью «В культуре и жизни», повторяя те же абсолютно лживые обвинения. «Это было и погано, и непонятно. Я знал Бориса, верил» что он честен, разумен и смел. Он писал Руденко «Защищай меня». Правда, я заметил в нем новые повадки. Эдакую сановитость, барственность, нарочитую значительность. Однако М. и раньше бывал подозрителен. Я помнил, как он ссорился с Грибом, с Пинским. Может быть, он опять преувеличивает. А Борис, вероятно, знал что-то существенное, важное – Чего ни Эм, ни я еще знать не могли. Но все разговоры об, об антисемитизме и все литературные свары, как бы гадки и досаждающие они ни были, не могли стать главными проблемами. Ширилась разруха, нищета, бескормится, голод по всей стране, от Волги до Немана. Об этом я слышал и в лагере, и в тюрьмах. Сколько городов развалено, и нельзя было забыть крещатик, ущелье в обвалах битого кирпича, и опрятно подметенные руины чернигова пепелище Рославля, Гжатска, сиротливые печи, торчавшие из груд обугленного мусора в сотнях сожженных деревень. Еще в лагере я читал о вразебности бывших союзников, о гнусной политике Трумэна, И теперь, хватая газеты, я прежде всего искал, что там о боях в Греции и в Индокитае, об этих чудовищных атомных бомбах, подтверждаются ли слухи, что Гитлер жив и его прячут американцы. А тут еще наш явный нажим на Турцию. Какие-то грузинские и армянские академики осенью 1945 года опубликовали длинные письма, в которых, ссылаясь на историю царства Урарту, требовали воссоединения с турецкими землями аннексии Босфора. Все это было отвратительно, едва ли лучше и никак не убедительнее, чем требования Муссолини и нацистов. Доклад Жданова и постановление ЦК о ленинградских журналах я прощел с чувством тошнотворного недоумения и обидного бессилия, Зачем это нужно? Так злобно, грубо. Кому могут быть опасны стихии Ахматовой, Сакира Зощенко, пародии Хазина? Почему Гофман вдруг объявлен реакционером? Но ведь это решение ЦК, и значит нельзя нелепо возражать. Не противопоставлять же себя партии из-за каких-то литературных несогласий, и за разницей во вкусах. У нас во всем должно быть единое «за», единое «против», чтобы ни щелочки, ни задореньки Вероятно, именно ради этого, ради непроницаемой монолитности, и нужно отсекать все, что не похоже, выбивается из единства топоросчица. Если командир полка, геройский, талантливый полководец, заставляет солдат ходить с троем и в баню, и в сортир, и требует, чтобы они пели глупые или похабные песни, нелепо из-за этого начинать спор, пререкания, которые могли бы возбудить к нему недоверие или вызвать его гнев. И то, и другое опасно для главного дела, для боя, для подготовки к бою. Еще хвильной от долгожданной свободы, от надежд и замыслов, я все же не стал ни слепоглухим, верноподанным, нерасчетливым, циничным приспособленцем. И хотя иногда я и впрямь не мог, а иногда и нарочно не хотел, не пытался увидеть, услышать и последовательно осмыслить все, что происходило вокруг, однако я не мог забыть и того, что узнал в тюрьмах, не мог и не хотел забывать людей, оставшихся там, отмахнуться, отречься от них. Я старательно выполнял все поручения Зашел к жене профессора Виноградова, звонил и заходил к родственникам других сокамерников. Через Красный Крест разыскал мать и дочь Эдит, оставшиеся в Унжлаге. Зашел их матери Тони, мрачная старуха с узким, поджатым ртом жила в грязном, старом доме в глубине старого захламленного двора. Она выслушала меня, угрюбо недоверчиво ни о чем не спросила. «Ладно, ладно, сама знаю дядю Васю. Так и побежит он за ее плоти. Ладно, пошлю ей Луку, пошлю». Ни она, ни я не настаивали на новой встрече. Зато муж одной из ужлаговских медсестер, певец из хора Свечникова, навещал меня несколько раз. Мы вместе составили прошение». Он не хотел писать жалобы, а только прошение о милосердии, о великодушии. как я словно бы откупался от тех, с кем еще недавно, хотя уже, казалось, целую жизнь тому назад, лежал рядом на тюремных нарах, задыхался в Столыпинских вагонах. Пытаясь помочь то одному, то другому, я давал себе отпущение. Зная, что голодают миллионы Я всылал несколько сухарей ближай, ближайшим ко мне, спешил мазнуть жидким бальзамом по одной из несчетного множества страшных язв. А сам гулял по Москве, слушал Моцарта в консерватории, заходил в ярко освещенные дома, веселился с друзьями, пил водку, обнимал милую женщину, читал книги по своему выбору и опять шел куда хотел, и ел, и пил, и слушал музыку. Утром я открывал газету и читал о моей социалистической родине, самой свободной в мире стране. Читал о восстании в Африке, о безработице в Англии и в США, а вечером рассказывал друзьям о тюремных встречах и вспоминал войну. И слушал их рассказы. Демонтаж в Германии шел хищнически бесплодно. Снимали оборудование целых заводов выревали с корнями великолепные механизмы, а здесь их сваливали, корежили, превращали в ржавый лом. На Украине начался голод. Неужели опять, как в 1933 году, в Москве, в Ленинграде, во всех городах участились грабежи, шла бесстыдная спекуляция, продавали и покупали немецкое барахло, тропейное оружие, ордена, портбилеты... В Киеве была попытка погромов. Демобилизованный летчик хотел вернуться в свою квартиру, захваченную какими-то преиспевающими обывателями. Ему стали орать «Жид! Где орден купил?» и набросились бить, чем попало. Он выстрелил, убил одного. Похороны превратились в черносотенную демонстрацию. При Балтике орудовали банды, на Западной Украине бандеровцы хозяйничали в целых округах. Американцы и англичане снабжали их оружием, забрасывали диверсантов. В Польше еще хуже. И опять и опять говорили об атомной бомбе. Радость от свободы, от сытости, от всех удовольствий и наслаждений, мысли о книгах, которые буду писать, о поездках в другие города, в другие страны, ожидания все новых радостей не могли подавить тревог и сомнений. Но каждый раз привычное сознание почти автоматически включало испытанные утешные заклятия о летящих щепках, дурных средствах для доброй цели, о пути прогресса, который не похож на Невский проспект, о законах диалектики, о варварских средствах преодоления варварства и так далее. И главное, хотелось верить, что все еще будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Ведь такую войну выдержали вопреки всему. Ведь Сталин, конечно же, гений, и если даже ошибался в частностях, то, главное, прозорлив и мудр. Он осилил Гитлера, осилил и все новых, куда менее страшных противников. Ведь теперь наши границы пролегли на Эльбе, а в Китае уже начали продвигаться красные армии. Я верил потому, что не мог не верить, и потому что хотел. Я хотел верить и надеяться, и радовался тем событиям, которые помогали моей вере и моим надеждам. В один из первых дней я встретил молодую приятельницу. Она похорошела и повзрослела но все же не очень адамилась. А ее муж, бывший полковник, воевавший на Ленинградском фронте, а теперь заместитель министра, показался отличным парнем, спокойным, приветливым, вполне свойским. Мы с пили водку, я рассказывал о лагере, а он о недавней поездке в Восточную Пруссию. Он там жучил директора совхоза, который издевательски эксплуатировал немцев рабочих Превратил их бесправных, безропотных батраков Мол, так они привыкли и вообще, кто кого победил. Пришлось ему объяснять, что об этом говорил Ленин, что говорил и говорит Сталин, что такое классовая борьба и международная пролетарская солидарность. Директор краснел, потел, но, кажется, понял. Обещал и выходные дни, и сверхурочные, и красный уголок. И сам этот замминистра, и его рассуждения мне очень понравились. Это был государственный человек нового типа, фронтовик, образованный коммунист, честный и здравомыслящий. Однажды вечером ко мне пришли несколько друзей. Раздался телефонный звонок, и нас всех пригласили на новоселье. Александр К., бывший студент ИФЛИ, ставший ответственным деятелем, Получил квартиру в новом доме, построенном военнопленными на Хорошевском шоссе. Это было первое настоящее новоселье в моей жизни. За шесть лет, которые я прожил в Москве до войны, никто из моих родных, друзей и знакомых не въезжал в новые дома. Квартира К показалась огромной еще потому, что была пустой. Помню только одну большую татуру засланную мягким ковром. Гостей было немного и пили немного. Разговаривали весело, дружески. Кто-то рассказывал, как обсуждали книгу Александрова по истории философии. Критика была резкой, но не в пример прошлым временам серьезной, товарищеской без разгромных политических, уничтожающих оценок и без оргвыводов. Сотрудница Вокса Рассказала, что хьюли Джонсон, побывавший в СССР, ехал в поезде в Киев и заметил, что переводчик всячески старался отвлечь его, чтобы он не увидел на станциях толпы оборванных крестьян и крестьянок, пытавшихся штурмовать вагоны. Джонсон сказал смущенно парню, «Я вас понимаю, но вы напрасно опасаетесь за меня». Не думайте, что это печальное зрелище может дурно повлиять на мое отношение к вашей стране. Совсем напротив, видя это, я проникаюсь с еще большим уважением, еще большей симпатией к вашему великому народу, к вашему великому государству. Видя это, я еще лучше понимаю, какие страдания, какие беды вы преодолели. Поражает не то, что у вас еще есть такая нищета, а то, что, несмотря на нее, вы так воевали и так строили. Другой иностранец говорил, что, конечно, русские рабочие и крестьяне одеты хуже, чем американцы, и питаются менее разнообразно, но зато нигде в мире не бывает такого, как здесь, когда новая постановка в Большом театре или в художественном или публикация новой поэмы волнует как личное дело и рабочих, и членов правительства. В этом социализм проявляется раньше, чем в кастрюлях и платяных шкафах. Домой мы ехали в машине заместителя министра, и мне понравилось, как он говорил с шофером, деловито и по-товарищески. А его жена очень возбужденно рассказывала. Накануне она встретила Эйзенштейна – после того, как он был у Сталина, показывал ему вторую часть фильма «Иван Грозный». Сталин сделал много очень серьезных, дельных замечаний, а потом в непринужденном разговоре сказал «Перед нами сейчас три задачи. Во-первых, поднять культурный уровень всех народов СССР до уровня самых передовых слоев великорусского народа. Во-вторых, Преодолеть возрождение национализма, которое наблюдается у всех народов страны. И в-третьих, преодолеть человека-зверя, разбуженного войной. И еще он говорил, что надо перестать пугать друг друга капиталистическим окружением. Теперь пусть капиталисты боятся социалистического окружения. Этот вечер я часто вспоминал в последующие годы. И когда в тюрьме на шарашке спорил с Паниным, Солженицыным и другими товарищами, друзьями, но вместе с тем идейными противниками, то среди самых вес весомых моих аргументов были ссылки на рассказы Эйзенштейна о Сталине, на Хьюлита Джонсона и свойского замминистра. Шли дни, недели, а я не уставал радоваться свободе все новым встречам с хорошими людьми, с друзьями и подругами. В июле 41-го года я внезапно влюбился в девушку, с которой мы вместе дежурили в одну из первых бомбежек Москвы. Она писала мне на фронт чудесные письма. Но прошло немного времени, и я уже на фронте был влюблен в другую, влюблен безоглядно и обреченно. Другая была так умна, что видела все мои недостатки и слабости, и не раз очень зло говорила о них, а наедине и, наедине и при любых свидетелях. От этого я огорчался, мучился, но старался подавлять в себе изобличаемые грехи. Она и сама иногда лгала и лицемерила, но потом, без видимой нужды, вдруг признавалась, каялась и страстно доказывала – отвратительность, лжи и лицемерие. Пожалуй, именно благодаря ей я избавился от, сохраня... от сохранявшейся с детства склонности врать, фантазировать, преувеличивать. И целесообразно, и вовсе бескорыстно. Она была эгоистична и откровенна до цинизма Однажды, когда я уезжал на передовую, она сказала... «Береги себя, пожалуйста, помни, что я тебя очень люблю, я буду все время думать о тебе, но знай, если тебя покалечит, оторвет руку или ногу, или изуродует, не зови меня и не жди, этого я не могу перенести и не могу притворяться, ведь у нас с тобой должна быть правда, только правда, во всем». «Тогда я разозлился, зачем ты говоришь такое, да еще на прощание?» Это не правда, а бессмысленная жестокость. Но потом простил и это, и любил ее, злую, лживую, неопрятную, чувственную. Порой ненавидел до иступления, но чаще любил до да так, что сам становился лучше и ради нее, и назло ей. Понимал это, и поэтому любил ее еще больше. Она без спроса читала мои письма и когда летом сорок второго года я впервые поехал в москву потребовала чтобы я сказал той девочке всю правду чтобы не вздумал сентиментальничать она отлично знала что я не изменю ей что та девочка хотя и в москве но не дома а в казарме подруга встретила меня таким счастливым и нежным взглядом так порывисто обняла, что я не сразу решился объясниться. Мы несколько часов бродили по Москве, а потом я всучил ей дурацкое письмо, болтливое рассуждение о благодарности, уважении и необходимости правды. Она посмотрела печально и удивленно. «Я уже начала догадываться, но зачем ты спешил, ведь мы все равно врозь. Хоть на время осталась бы иллюзия». Мне было бы легче, а ей от этого не хуже. А так ведь только жестоко. В тот счастливый январь сорок седьмого года я встретил ее случайно, и она опять была доброй, любящей и все простила. Вернула мне дурацкое письмо, я порвал его, и нам было очень хорошо вдвоем, и мы не думали, как будет дальше. Она знала что я не уйду от Нади, от девочек, и я знал, что она никогда не попросит, не потребует этого. А та, другая, была опять замужем. От первого мужа она уходила ко мне. Не хотела меня видеть. Некоторым знакомым она раньше говорила, он сам виноват в том, что посадили, наболтал такого, что иначе не могло быть. Когда мне рассказали об этом, я вспомнил зловещие туманные слова следователя о том, что в моем деле есть особый пакет, который мне никогда не покажут, и что в нем есть такие изобличающие показания, о которых я и подозревать не могу. Один раз он внезапно спросил, «А помните, как вы говорили, что, конечно, не верите, будто Троцкий и Бухарин получали деньги из кассы гестапо, Хотя вроде и считаете правильным, что их ликвидировали. Я отвечал решительно. «Это ложь. Я этого никогда не говорил. Кто это так врет?» Он еще раз переспросил меня. «А разве вы так не думали? Ну, признайтесь честно, вы же называете себя честным коммунистом. Вы же знаете, что с партией нужно быть искренним до конца». Тогда, глядя ему в переносицу, я, не мигнув, соврал. «Нет, нет» и «нет». Хотя знал, что это были мои слова, и я мог сказать их только очень близкому человеку. Мог сказать Нине Михайловне в пору наибольшей близости или той, другой. Но Нина была свидетелем обвинения, следователь с ней не церемонился, на очной ставке даже приписал ей показания против меня. Почему бы именно эти сведения он стал откладывать в особый пакет? После допроса, когда говорилось об особом пакете, я вспомнил, как та другая рассказывала, что в 1937-1938 годах ей пришлось давать показания против своих институтских подруг. Меня запутали, вынудили. Она говорила общими и туманными словами, страшно стыдно вспоминать, я тогда не могла иначе, я верила, что это необходимо, я очень боялась. Меня ведь исключили из комсомола, потом восстановили, это было так страшно, так жутко, не хочу вспоминать. Потом я сразу все кончила, муж сказал, ты просто не ходи к ним больше, а если позовут, скажешь больна, психика подорвана. Я так и сделала. А что, если она тогда не совсем покончила? Или ее потом опять нашли и взяли на крючок? Когда мы ссорились, она не стеснялась никого, даже вовсе чужих, случайных людей, и зло упрекало меня в легкомыслии, в фанфаронстве, в тщеславии, беспощадно правдиво изобличало мои выдумки, утешительные для кого-то или шутливые, и все, что ей казалось выдумкой, преувеличением, либо пустой крепотней. При этом она не кричала, не бронилась, только говорила громче обычного, и звенящий напряженный голос возникал где-то ниже гортани. «Ты хочешь быть хорошим для всех, и всем нравится, чтобы тебе говорили, у него душа большая, такая широкая. Твоя душа вагон, в который ты всех пускаешь и никого не хочешь выпускать». Пусть едут до самого конца. А ведь это невозможно. В твоем вагоне всем тесно и неуютно. Все равно из него выходят и будут выходить. А ты, добренький, от трусости, ты боишься, что, что кто-то обидится, боишься, что про тебя плохо подумают, плохо скажут. Ты не глуп, но и не слишком умен, и ты не умеешь отличать главное, важное от мелкого, случайного. Не видишь сути дела из-за поверхностных узоров, поэтому ты всегда будешь неудачником. А я за тех, кому везет, я не терплю несчастненьких. Жалость — это унизительно, я не верю в нищих гениев и в добжестных страдальцев. Что, если она с такой же злой искренностью пересказала кому-то все то, о чем мы толковали С глазу на глаз, когда, урвав час-другой, уходили в густой ивняк над Валдайским озером. Тогда она тоже, была возлилась Я не нимфа, не влюбленная пейзанка, чтоб тешиться в траве мураве. Я хочу в чистую постель, и чтобы не прислушиваться, не оглядываться, и никуда не спешить, и не думать, хватится, товарищ батальонный комиссар. Иногда мы спорили. Она уверялась, что любит Сталина больше, чем Ленина, что Ленина слишком заслюнявили домашними воспоминаниями. Ей это не нужно, она не хочет знать, с кем спал Пушкин и что кушал на завтрак Лев Толстой. Ей нужны стихи, книги, а не сплетни об авторах, и она также не хочет знать, как Ленин слушал музыку, играл с детками у елочки и называл Крупскую Надюши. Это все мещанская мишура, стеклярус, оскорбительный для Алмазов. Сталин сказал о Ленине «Горный орел». Наверное, кто-нибудь хикикал. Как же так? Лысый, картавый, книжный, кабинетный, и вдруг «Горный орел». На это и есть настоящая правда, орлиная, сталинская. А я возражал, говорил, что Ленина люблю больше, именно люблю с детства, как-то органично, семейно. А Сталина раньше даже недолюбливал, потом очень уважал, но эмоциональную приязнь к нему почувствовал только в первые месяцы войны. А всего больше, когда услышал его голос 6 ноября из Москвы, тогда полюбил уже по-настоящему и простил ему прошлые грехи. А грехи ведь были и в 30 и в 37-м. Если она и это пересказывала, то могло набраться достаточно для особого пакета. Я уже знал, как следователи умеют переставлять ударение, а то и вовсе наизнанку выворачивать слова. Когда меня освободили, она не захотела увидеться. Это можно было объяснить и нежеланием берегить прошлое и ревностью мужа. 10 февраля был день рождения Белкина. Шумная, смельная, разноголосится множество гостей. Нина Петровна вальяжно приветлива. Боба с лукавой улыбкой усадил меня рядом с чернявым крепышом в морском кителе с серебряными полковничьими погонами. «Это мой двоюродный брат Миша. Познакомьтесь. Вам будет любопытно друг с другом поговорить». Миша оказался заместителем военного прокурора «Балфот» флота. Он подробно расспрашивал о моем деле, о людях в лагерях и в тюрьмах. «Мы быстро перешли на «ты»,» он рассказывал, как помешал пришить дело невинному, как спас от расстрела несправедливо заподозренного в убийстве. Потом мы, смельные, ехали вместе в метро. «Мы с Надей выходили раньше» когда уже стали прощаться. Он крепко и дружелюбно, пожимая руки, сказал, «Я очень рад, что с тобой познакомился, очень рад за тебя, ты хороший парень, и Боба тебя очень любит, но должен сказать, твое дело вели халтурщики. Это я тебе искренне говорю. Будь я твоим прокурором, я бы такой халтуры не допустил. 58-ю нужно дожимать». Я не сразу понял. За окнами вагона уже посветлело, мелькал розовый гранит. Неужели это он с пьяной? Но Миша все так же приветливо улыбаясь, постарел. Я за тебя очень рад, но у меня ты отхватил бы не меньше пяти лет. Нет, пятьдесят восьмую нужно дожимать. Я не успел ничего ответить. Вдруг захотелось двинуть с маху кулаком рануть по лагерному, долбанный в рот, гнилую душу, гад. Но Надя уже тянула к выходу. Он весело помахал на прощание, и я промолчал. В один из первых дней свободы я подал заявление в парткомиссию главпура, прося восстановить меня в кандидатах в партии. последователь при первых встречах был дружелюбно любопытен, Потом, когда я по телефону узнавал о дне заседания парткомиссии, он отвечал все более холодно, едва ли не раздраженно, и, наконец, потребовал, чтобы я представил полный текст оправдательного приговора. Для получения денежной компенсации за необоснованное заключение и для того, чтобы демобилизоваться, достаточно было простой выписки из решения трибунала. Но оказывается, нотариальные конторы не снимали копии с документов, приходящих из трибуналов. Нужно было просить копию непосредственно в трибунальской канцелярии. В первый раз, когда я снова прошел по знакомому коридору, я испытывал неотвратимую тревогу. Увидел, конвоиры вели под руки кого-то в темном бушлате, и сразу представил себе, куда и откуда его вели, словно внезапно вдохнул злой тюремной гвоне. В канцелярии серьезные щеголеватые девицы и развязные люди в мундирах с серебряными погонами рассматривали меня как диковин. Почти не стесняясь, одни уходили, приводили других. Этот? Ага, тот самый. Так я получил выписку, а потом пришел за копией приговора для парткомиссии. Опять было щелящее унизительное ощущение то ли страха, то ли тревоги. Опять приходили глазеть то меня штатские и мундирные. В канцелярии сказали, что в закопии пришел через несколько дней. Но уже на следующий день меня вызвали на заседание парткомиссии. В старом доме на Знаменке, улица Фрунзе, некогда было юнкерское училище, потом ремвоинсовет. И, наконец, главпур. Белые колонны, красные ковровые дорожки. За длинным столом сидели поблескивающие погонами, пуговицами, шитьем и орденскими колодками полковники, подполковники, какие-то морские чины, кажется, и генералы. «Меня посадили у торца», — докладывал партследователь. Нудным, бесцветным голосом он читал по бумажке, словно бы написанный Забаштанским. А потом мне задавали вопросы, и вопросы были злобные, не нуждавшиеся в ответах. Да как же вы могли заступаться за немецких солдатом? Как вы могли забыть об их злодеяниях? Что же вы себе думали, когда вместо того, чтобы выполнять боевое задание на территории противника, вступали в пререкание с командованием, мешали солдатам и офицерам? Ваша боевая задача была разлагать войска противника, так? А вы, значит, разлагали свои советские войска, и после этого еще посягаетесь, чтобы вам вернуть портбилет, а еще, может, и наградить? Моих возражений никто не слушал. Когда я отвечал, они переговаривались между собой, листали бумаги, курили. Когда я сказал о решении трибунала, кто-то крикнул, Трибунал освободил от вас от уголовной ответственности. Это еще не означает рекомендации в партию. Где этот приговор? Почему его нет в деле? Ага, не представил. Моя голова была словно наполнена кипятком до самой макушки. В глазах, в ушах пульсировал жар. Я пытался говорить о фактах, о том, как изобличили клеветников Почему им удалось тогда обмануть партсобрание, и почему я недостаточно спорю? Он еще называет клеветниками честных коммунистов, которые с ним возились. Какая наглость! Как же так получается? Вы осмелились выступать против решения ГКО, против решения советского правительства и верховного командования. И теперь имеете, так сказать, смелость требовать, чтобы вам вернули партбилет? Я сказал, что это клевета, что в партийном деле есть материалы, убедительно опровергающие эту клевету. Заявление майора кольштейна который присутствовал при разговоре, когда по лживому доносу за Баштанского. Ну, конечно, Гольштейн за него заступается, сказал как бы в сторону, но достаточно внятно, широкоскулый, белобрысый полковник. кольштейну мы, значит, должны верить а боевого русского офицера признать клеветником. «Как вам не стыдно? Гольштейн такой же советский офицер и никак не менее боевой. Я не ожидал здесь услышать такие речи». Председательствующий застучал карандашом. Издали я не видел его лица, слышал только сытый, самодовольный голос. «Призываю вас к порядку». Вы собираетесь получать парткомиссию Главного политического управления вооружённых сил? Вы там немцам лекции читали, а теперь собираетесь нам тут читать лекции по гуманизму? Вокруг засмеялись захихикали, захохотали. А я так думаю, мы в ваших лекциях не нуждаемся. Что вы ещё можете добавить? Ну, чтобы по существу, только по существу, только конкретно. Я пытался повторить свое последнее слово подсудимого, сокращенно. Я слышал, как говорю чужим, сдавленным голосом, но на несколько минут я все же заставил их слушать. Стало тихо, больше не прерывали. Кончил я патетически, мол, никогда не боялся признаваться в своих ошибках или провидностях. Но в этом деле нет на мне вины ни в словах, ни в мыслях. «Я жил, живу, и до последнего часа буду жить для партии Ленина-Сталина». Председатель свящий сказал, «Вы можете быть свободны. Решение парткомиссии узнаете завтра у товарища такого-то партследователя». На следующий день я услышал по телефону казенно-неприятненный голос Окончательное решение парткомиссии отложила до получения полного текста решения военного трибунала по вашему делу. 20 февраля, февраля, ровно через полтора месяца, после первого дня свободы, я опять пришел в трибунал. Тот же коридор, та же канцелярия, те же штатские военные канцеляристы, но что-то неуловимо изменилось вокруг. На меня смотрели с любопытством, но иным, настороженным или неприязненным. Хмуро-вежливый капитан завел меня в боковую комнату. Посидите здесь несколько минут. И я сразу же явственно представил, вот сейчас войду с ордером. Что у меня с собой? Рублей тридцать, не больше, и папирос неполная пачка. За одно мгновение я стал опять арестантом опять прихватило глотку отчаяния и опять начал приказывать себе не распускаться, хуже не будет, чем уже было. Решение трибунала по вашему делу отменено по протесту главного военного прокурора, как недостаточно обоснованное. Военная коллегия постановила передать на новое рассмотрение со стадии судебного следствия в новом составе трибунала. Что это значит? Я опять арестован? Нет, решение о мерах пресечения не принималось, но вы должны дать подписку, а не выездят. Ощущение такое, словно нырнул, было глубоко в омут и опять вынырнул. Вокруг свет, звонкость, простор. А когда будет новое слушание? Пока неизвестно, вероятно скоро. Ухожу, и по дороге снова наваливается ужас. Это у них просто сейчас не было ордера, а потом придут. Может быть, еще сегодня».